Глава восемнадцатая «Сейчас это мёртвый мир», — сказал Вестник, не дожидаясь вопросов. «Видите пыль под ногами? Это прах. Всё, что осталось от некогда живших здесь разумных». Ланка, глянув себе под ноги, поспешно отступила. Но прах был везде. Причём в таком количестве, что куда бы ты ни пошёл, обязательно будешь топтать чьи-то останки. Почему он здесь лежит, а там плавает в воздухе? поинтересовался Ларун, отряхнув сапоги. «Потому что внутри сферы время и пространство ведут себя, как и должны», ответил за мальчика Нор. «А вот в долине временные потоки изломаны, перекручены. Без защиты там вообще нельзя находиться, не говоря уж о том, что вся долина наполнена страдающими душами, которые за столько лет совершенно точно преобразовались в нечто весьма нехорошее». Например, во что? В демонов? Буквально на мгновение опередила меня Ланка. Нет, качнул головой призрак. Чтобы вырастить демона, его нужно кормить душами живых на протяжении многих лет. А здесь не осталось живых, только мертвые, причем мертвые и телом, и душой. Это все равно, что запереть человека на многие годы в одиночке. Многие в изоляции сходят с ума. Вот и с душами так же. Если нам удастся отправить их в царство теней, для них это будет большое благо. «А сейчас здесь тогда что?» — снова спросила подруга. «Скверно», — сухо отозвался Нор. «Разве между ними есть разница?» «Как между тобой и зомби, между живым человеком и обезображенным скверной скелетом?» «Основа вроде бы одна. Однако суть совершенно разная. В царстве теней души не страдают, напротив». Там они обретают покой, тогда как здесь. Призрак с грустью уставился на летающий вокруг сферы пепел. Здесь царит боль и холод. Здесь нет богов, нет развития, нет будущего. Только тьма, и она тут воистину вечно Хорошо, что напомнил. Встрепенулся вдруг Вилли и ткнул рукой куда-то в сторону. Видите, вон те тени у самой земли. Мы дружно повернули головы, И я даже прищурилась в попытках рассмотреть, что именно вестник имеет в виду. Однако так ничего путного и не увидев. За пределами щита пепел все еще сильно мешал обзору, поэтому я рискнула подойти к щиту вплотную и еще разок присмотрелась. «Прозрение не трогай, ослепнешь», — на всякий случай предупредил меня Нор. Но я и так хорошо запомнила, что нам запрещено использовать магию, в том числе и магию крови поэтому быстро опустилась на корточки и буквально приникла глазами к поверхности щита в надежде разобраться. И вот тогда, немного привыкнув к мельтешению пепла, я наконец-то начала кое-что различать, в частности, более плотные облака пепла, стелящиеся по земле и чем-то смутно напоминающие барханы. Причем, если бы они просто стояли на месте, я бы, наверное, и сейчас не обратила на них внимания, Однако они, словно гонимые невидимым ветром, постепенно сдвигались в сторону щита. Но что самое необычное, происходило это вдоль всего периметра, что стало для меня не самым приятным открытием за сегодня. «Внутри щита безопасно», — вновь предвещая наши вопросы, — добавил Вилли. «Но крупные скопления душ нам лучше обойти стороной. Щит все-таки не вечен, а эти создания наверняка будут настойчивыми». «Здесь их еще мало, это все-таки окраина, а вот в центре нам придется туго. Так что, ребятки, не тратим время попусту, а будем уже двигаться дальше». Мы молча повиновались, следом за Вилли, направившись к виднеющемуся в скалах проходу. Поначалу я, правда, беспокоилась, как поведет себя щит, но все оказалось в порядке. По мере того, как двигались мы, сфера отрицания тоже сдвигалась поэтому мы шли, можно сказать, накрытые огромным колпаком, и могли не беспокоиться о том, что он где-то прохудится. Как я поняла, место, в котором мы оказались, являлось чем-то вроде преддверия самой долины. Крохотный пятачок возле моста и ущелья, от которого вглубь кольца гор, отделяющего, собственно, долину от барьера, уводила вполне профессионально сделанная дорога, которую обрамляли ровные, словно бы опиленные по краям, отвесно уходящие вверх скалы. На то, чтобы их преодолеть, у нас ушло около часа. И за это время вокруг практически ничего не поменялось. Все те же серые камни под ногами, все тот же пепел, то и дело оседающий на сапогах, нависающие сверху скалы и тишина. Абсолютно мертвая, прямо-таки гробовая тишина, разбавляемая лишь звуками шагов и нашим собственным дыханием. Пепельные облака нам по дороге не особенно докучали. Они постоянно клубились вокруг щита, однако выше колен обычно не поднимались и вплотную не подходили. Каждый раз, когда щит оказывался от них на расстоянии в две ладони, они неизменно отступали и, наползая на соседние барханы, спешно ретировались, после чего снова смыкались и образовывали сплошной ковер. Однако по мере того, как мы приближались к выходу, таких барханов становилось все больше, и они постепенно начали расти. Сперва по бедро, а потом и по пояс. Признаться, бесконечно колыхающиеся, то и дело норовящие сомкнуться вокруг нас волны, начинали доставлять определенное беспокойство. И вот, наконец, у самого выхода нам стали попадаться горы пепла уже в рост человека. Чуть позже мне показалось, что у некоторых из них есть определенная, вполне узнаваемая форма, При должном воображении уже можно было различить в них вполне сформированные головы, руки, туловище. Хорошо еще, что лиц не было видно. Иначе это выглядело бы совсем жутко. Но самое неприятное, что большинство этих горок постоянно находилось в движении, как волны, или как беспрестанно перекатывающийся от ветра песок. И вот вместо головы тебе уже чудится чья-то злобная морда, Вместо двух рук в твою сторону начинают тянуться сразу четыре, а вместо ног и вовсе иногда образуется нечто массивное и зловеще шевелящееся. Как если бы какой-то злой гений додумался скрестить человека и многолапое морское чудище. «Фу, гадость какая!» — тихо-тихо произнесла Ланка, когда таких уродливых фигур на нашем пути стало попадаться все больше. Такое впечатление, что они соревнуются, кто из них страшнее. Они постоянно меняются, словно прочитал мои мысли Ник. Это вообще нормально? Для них — да, — отозвался призрак, а потом добавил. Давайте-ка обойдем вон ту группу душ. Чем-то она мне не нравится. Мы послушно свернули, огибая восемь тесно стоящих фигур из шевелящегося пепла. Благо размера прохода позволяли маневрировать. «Но не тут-то было. Стоило нам только сойти с пути, как одна из фигур плавно перетекла в сторону и снова загородила нам дорогу. Это уже не похоже на совпадение или простую галлюцинацию», — пробормотал Ларун, останавливаясь и делая остальным знак «замереть на месте». «Вильгельм, ты уверен, что мы движемся правильно?» Вестник даже не обернулся. «Другого пути здесь нет». «Идемте, пока их не слишком много, это не опасно». Я откровенно заколебалась, прежде чем сделать новый шаг. А когда заметила, что следом за первой фигурой посреди дороги появилась вторая, снова испытала желание обогнуть их стороной. Однако идущий первым мальчик шага не убавлял. Поэтому мы волей-неволей пошли следом. То и дело ежась от нехорошего предчувствия. Когда мы были уже неподалеку от одной из фигур, Она вдруг выпростала из-под слоя пепла длинную черную лапу с темно-серыми когтями и со всего маху ударила по щиту. Причем совершенно отчетливо ударила. Это вовсе не было похоже на порыв злого ветра, да и на глюк совершенно не походило. Следом за первой фигурой внезапно ожила и вторая, и с противоположной стороны на щит упал еще один сильный удар. Сфера слегка прогнулась но тут же упруга выпрямилась и, отбросив корявые щупальца прочь, встала в прежнее положение. «Главное, чтобы они не додумались сделать это медленно», — вполголоса проговорил Вестник, ускоряя шаг. Меня аж мороз по коже продрал при мысли о том, что это нечто, и впрямь додумается повторить маневр Вестника. Однако на наше счастье мозгов у праха не было. Поэтому, пока мы шли мимо, то одна, то другая фигура — Продолжали бессистемно лупить по щиту, заставляя его содрогаться до основания. Мне довольно быстро стал прилетать откат. По-видимому, удары и впрямь были серьезными. Поэтому, чем дальше мы шли, и чем больше становилось вокруг нас бесформенных фигур, тем сильнее ныли зубы и тем тревожнее становилось на сердце. В какой-то миг Ник примкнул ко мне с правого бока и крепко сжал руку, даря поддержку и опору, С другой стороны прижалась Ланка, а за спиной выросла молчаливая фигура Мрона, присутствие которого на этот раз подействовало на меня успокаивающе. И все бы ничего, группу агрессивных пепельных мы миновали без особых проблем, но следом за ними откуда-то из мглы начали выныривать другие, покрупнее, помельче, повыше пониже росточком, похожие на людей и не похожие на двуногих вовсе, безголовые, безрукие, зубастые. Их было столько, что даже Вилли тяжело вздохнул, однако и сейчас шага не замедлил. Однажды на нас пыталась напасть какое-то дерево, здоровенное, с руками, ветками и острыми крючьями на концах. И это чья-то душа. Не поверил Ник, когда эта штуковина так бабахнула по щиту, что у меня дернулся глаз. «Да», — глухо ответил Нор, тоже старающийся держаться к нам поближе, «старая, изуродованная проклятием, но в каком-то смысле все еще живая и бесконечно страдающая, душа, которую можно только пожалеть». Я недоверчиво покосилась на призрака, но тот уже умолк, продолжая с необъяснимой жалостью смотреть на мелькающие тут и там души, казалось, при виде них... Его собственный дух испытывает не меньшие, а то, может, и большие страдания. И это было странно, учитывая его происхождение и то, как порой цинично и удивительно легко он использовал нас, чтобы достичь своих собственных целей. «Ты прав», — прошептала вдруг тень. «Я действительно их слышу. Они кричат, воют, стонут и плачут от горя. И это нелегко переносить. Ничего, скоро доберемся до места». Почти так же глухо отозвался Вилли. Глянув на краешек его щеки, я отчего-то заподозрила, что он тоже нечто такое ощущает. Однако мальчик больше ничего не сказал, только скривился. И шел какой-то напряженный, даже, наверное, встревоженный, как если бы видел и слышал то, что нам с ребятами было по определению недоступно. Наконец, кажущийся бесконечным проход закончился, и мы все-таки выбрались на полосу, свободного пространства. Но стоило нам только увидеть, где мы оказались, как Ник не выдержал и первым воскликнул. «Вилли, ты издеваешься! Как ты себе это представляешь?» Возмущение мага я прекрасно понимала. Проход вывел нас на довольно широкое каменное плато, с которого открывался превосходный вид на Лазоревую долину и откуда было прекрасно видно, что до первого храма мы, скорее всего, не дойдем. Причина была даже не в том, что внутри долина оказалась намного больше, чем я себе представляла. Древнее королевство и должно быть именно королевством, а не захудалым одиноким городком с крохотной гостиницей в центре. В любое другое время я бы просто удивилась, поразилась и восхищенно замерла, рассматривая издалека целую россыпь стоящих внизу городов и сотни, если не тысячи сел, окружающих их, словно многочисленная свита, великую королеву. Проблема была в том, что вся долина оказалась покрыта все тем же живым пеплом, через который мы так долго пробирались, причем не по колено и не по пояс. Над пепельными облаками торчали только остовы крыш и одинокие каменные башни. Но даже если не думать о том, сколько времени мы будем добираться хотя бы до ближайшего города, и о том, что у нас ведь с собой даже припасов не было, то как вестник вообще себе представляет процесс перемещения в этой кромешной тьме? Да мы там просто утонем. Нас банально сомнет давлением снаружи. И если мы даже неплохо продвинемся в первые-вторые сутки, то что делать дальше? Рано или поздно мы все равно встанем «А к этому времени путь назад нам точно отрежут, и вопрос, когда угаснет щит, станет лишь делом времени». «Спокойно», — ровно произнес Вестник, когда Ларун задал ему тот же вопрос, что и Ник, а Мастер Мирт выразительно обернулся в сторону заполненного пеплом прохода. «Мы не пойдем через всю долину. Есть способы проще, но для этого нужно время и свободное пространство, которого возле моста попросту нет». «Ты хочешь построить портал?» Первой догадалась я о намерениях Вилли, особенно когда тот задрал рукава рубахи. «Да, но мне нужно знать, куда приземляться. А тут за столько лет так много всего изменилось, что я мог что-то забыть или неправильно рассчитать. Куда ты хочешь нас перебросить?» оценивающе прищурился Нел Нардис, когда Вилли ненадолго задумался. «А мы вообще туда дойдем?» поинтересовался Ларун, с откровенным сомнением, глядя на нашего проводника. В столицу, поближе к храму Ответил на первый вопрос мальчик и тут же добавил специально для нашего куратора. «Само собой, пройдете. Сфера отрицания зато и названа так, что способна сдерживать любую негативную для мира живых магию, включая силу царства теней». «Значит, ты создаешь свои порталы через него?» Сообразила, что к чему я. «Да, у меня, можно сказать, есть разрешение. И ты считаешь, что мы тоже сможем таким порталом воспользоваться, но почему ты раньше об этом не говорил?» Вилли ненадолго обернулся, и я поразилась тому, каким уставшим выглядит его лицо. «Потому что это тяжело. Рисковать лишний раз я не хотел, а тут хотя бы можно увидеть, куда мы выйдем, и я буду точно уверен, что вы не останетесь там навсегда». Обнадеживающие новости пробормотал Ларун, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Не переживай, даже если у него что-то сорвется, вас смогу вывести я», сообщил зависший возле моего левого плеча Нор. «Здесь мне, в отличие от того же Вильгельма, проще. Тут моя сила растет, так что за порталом я присмотрю и готов гарантировать, что там вы уж точно не останетесь». «Спасибо», — неожиданно сказал Вилли, — вымученно улыбнувшись. «Что? Тяжко?» С сочувствием посмотрел на него призрак. «Я справлюсь. Просто не ожидал, что это будет так непросто. Если ты слышишь то же, что и я, то это действительно непросто. Но я привык. Тогда, как ты...» Я встрепенулась. «Это вы о чем? Не про женский ли крик? Призрак и мальчик одновременно развернулись. «Откуда ты знаешь?» Я слышала его несколько дней назад, в Норне. Прозрение иногда меня балует подробностями, и пока я искала мастера Мирта, зачем-то занесло к барьеру. И вот тогда мне показалось... Вернее, я думаю, что услышала ее, женщину, умоляющую, отчаявшуюся, умирающую от боли. И это было страшно. У Вилли помертвело лицо. Я слышу ее с тех самых пор как в первый раз прикоснулся к барьеру. В каждой скверне, возле каждого сердца. Она и умоляет меня о помощи, и плачет, и проклинает, зовет и тут же отталкивает. Слышать это просто невыносимо. Не отстраниться, не отвернуться, не забыть. Но я не думал, что зацепит кого-то еще. Простите. «Сейчас я ее не слышу», — призналась я. «Для этого надо вернуть прозрение. Не вздумай». Хором воскликнули Вестник и Тень. «Оно сведет тебя с ума», — тихо добавил Вилли, «так же, как когда-то свело и ее». «Жуть какая!» — зябко поежилась Ланка, когда он умолк. «Какое счастье, что я не маг и таких ужасов не слышу». «Я тоже не слышу», — отозвался помрачневший Ник, «но в кои-то веки готов с тобой согласиться. От такого добра лучше держаться подальше». «Вильгельм, не отвлекайся». — напомнил мальчику о важном, Нел Нардис. — Ты же хотел все это прекратить. — Вы-то сами как. Словно не услышал Вилли. — Пока держимся. Едва заметно дернул щекой старший вампир, однако у Артиса на лице промелькнула болезненная гримаса, и я с ужасом поняла, что и они это слышат. Как Вилли, если не хуже. Да, надо спешить. Неестественно ровным тоном бросил в пустоту вестник, после чего все-таки надрезал ногтями кожу на запястье, на котором после прошлого раза успели исчезнуть все раны, и щедро окропил камень перед собой собственной кровью. «Нель, от вас сейчас потребуется немного ужать ваш щит. Чем его край будет хуже, тем легче вы пройдете в портал, заднюю часть тоже постарайтесь сузить и оттянуть назад. Тогда портал не захлопнется сразу, и у вас будет время пройти». Мы с Ником одновременно кивнули, меняя конфигурацию заклинания так, как сказал мальчик. А перед Вилли тем временем бесшумно распахнулась все та же непроглядная жуть. Только на этот раз ее пасть была не в пример более широка и прямо-таки жаждала нас заглотить, всех без исключения. Вилли, подойдя к самому краю пространственной щели, придержал ее так же, как барьер недавно, и сделал приглашающий знак. Мы с ребятами тут же сдвинулись теснее, что позволило ужать щит еще немного по периметру, а потом дружно пошагали навстречу царству теней, из которого намеревались еще и выбраться живыми. «Будет холодно», — предупредил Нор, прежде чем мы туда зашли. «Очень холодно. Но останавливаться нельзя. Что бы вы ни увидели и не услышали, никаких остановок. Понятно? Услышано», — ответил за всех Ник а Ларун с мастером Миртом одновременно кивнули. После этого мы ускорили шаг и, непроизвольно задержав дыхание, шагнули в полную неизвестность. Надо сказать, царство теней меня удивило. Было холодно, да, даже очень холодно, потому что на этот раз не только злюка, все до одного покрылись тоненьким слоем инея, а изо рта у каждого из нас то и дело вылетали крохотные облачка пара. Дороги не было видно совсем. Без дураков вокруг царила одна сплошная тьма. И мы даже понять не могли, куда ставим ноги. Перед лицом тоже заглубился мрак, поэтому все мои соседи в ней мгновенно потерялись. Если бы не крепкое рукопожатие Ника, не жаркое дыхание Мрона, не приглушенная ругань Ланки и сопение Ларуна, я бы могла решить, что и вовсе осталась одна. Но живое присутствие успокаивало помогала отстраниться от невесть, откуда подкатившей паники. И только благодаря ему я сохранила самообладание, когда откуда-то из тьмы на нас спикировало нечто зубастое и большое. «Крак!» — скрижетнули по щиту чьи-то острые когти. «Быстрее!» — напряженно велел Нор, когда нечто улетело в темноту. И «Я прикрою!» — вдруг шепнул кто-то из темноты, и у меня в которой уже за сегодня раз... Мороз продрал по коже, когда мне показалось, что под магическим куполом тьма сгустилась еще больше, а потом густым комком метнулась к щиту и, легко его пройдя, умчалась куда-то во мглу. — Нор, что это? — дрогнувшим голосом спросила резко напрягшаяся Ланка. — Не волнуйтесь, это друг. — Это твой друг или той твари, что нас сейчас атаковала? — Это друг Вилли, — последовал ответ. Он не опасен для вас, но весьма неплохо управляется с мертвыми, поэтому проблем с местными обитателями больше быть не должно. «Да, а его там случаем не сожрут?» — снова обеспокоилась подруга. «Он сам кого хочешь съест, поэтому иди дальше и не думай о плохом». «Успокоил», — проворчала ведьмачка, на всякий случай прижавшись ко мне потеснее. «Одно хорошо. На крысу или на змею этот твой друг совсем не похож. Так что будем считать, что ты прав. И для нас он не опасен». «Мудрый подход», — одобрительно бросил Ник с другой стороны. «Взрослеешь, рыжик, даже приятно, что я дожил-таки до этого великого дня». «Сейчас как дам в морду», — мгновенно вскипела Ланка, на что Линель притворно вздохнул. «Ах, нет, похоже, я поторопился». «Ты всё такая же шумная, как и раньше». «Хм, только мне кажется, что между вами двумя что-то происходит», вдруг задумчиво произнёс невидимый во тьме Артис. «Ничего тут не происходит», — хором рявкнули Ланка и Ник, отчего вампир выразительно кашлянул и умолк. «Эй, а Вилли-то где? Он вообще с нами?» Внезапно спохватилась я. «Нет», — со смешком отозвался откуда-то сверху призрак. «Он отдельно дойдет. Ему и без счета по этим землям прекрасно ходится. Он даже не мерзнет, представляете?» «Нет», — клацнула зубами ведьмачка, — «не представляем, зато очень остро завидуем». Неожиданно впереди тьма снова зашевелилась, и мы дружно напряглись, ощущая себя в кои-то веки уязвимыми. Однако вместо другого чудища это оказался всего лишь Вилли» перед которым сперва очень слабо, а потом все ярче замерцала пространственная щель, к которой мы и устремились с облегчением. Я тогда еще подумала, что это даже хорошо, что мы, не тварь, ни иных подробностей в царстве теней не разглядели. Не думаю, что была морально готова увидеть ее без прикрас. И очень рада, что это странное путешествие так быстро и, главное, хорошо закончилось. Вот и прибыли. Странным голосом проговорил вестник, когда мы выбрались на твердую каменную поверхность. «Добро пожаловать в волнорог, столицу Лазуревого, а теперь уже мертвого королевства».